Артур Конан Дойл. Затерянный мир. Глава 1. Всюду есть поле для геройских подвигов. Отец Гледис Мистер Энгертон был поистине безтактнейшим из смертных. Небрежно одетый, непричесанный, напоминающий своей фигурой старого какаду, этот человек по природе был добродушнейшим существом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 «Несмотря на свои молодые годы, я все-таки успел открыть эту истину. Если только она не была унаследована мной, подобно каждому человеку, как расовая память, именуемая инстинктом». Глэдис была олицетворением женственности. Некоторые считали ее холодной, бесчувственной, но это была безусловная ложь. Несколько смуглый цвет кожи, как у восточных красавиц, коротко подстриженные черные волосы, большие влажные глаза —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 «Это не фантазия!» – защищался я. «Это был естественный порыв, это любовь!» «Конечно, может быть, все обстоит иначе, если оба любят. Я же никогда еще не испытывала чувство любви». «Но вы должны! Вы с вашей красотой, с вашей душой, вы должны испытать его!» «О, Гледис, вы созданы для любви, вы должны полюбить!» «Да, но приходится ждать появления этого чувства». «Но почему бы вам не полюбить меня, Гледис? Вам не нравится моя внешность или что-то еще во мне?»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 Когда-нибудь, когда вы завоюете себе имя, мы еще раз поговорим об этом. Вот при каких обстоятельствах очутился я в тот туманный ноябрьский вечер в Камберовальском трамвае, со сладко бьющимся сердцем, твердо решив, не откладывая, совершить подвиг, достойный прекрасной дамы моего сердца. Но кому на всем земном шаре пришло бы тогда в голову, в какие невероятные формы выльется этот подвиг?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 Глава вторая. Попытайте счастье с профессором Челленджером. Мне всегда очень нравился старый, ворчливый, круглолицый редактор МакАрдл, и я имею основания думать, что и он мне симпатизирует. Разумеется, настоящим хозяином в деле был Бомон.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 Тут вы найдете кое-какие биографические справки о нем. Слушайте. Челленджер Георг Эдуард. Родился Ларкс Н.Б. 1863 год. Образование. ларская гимназия и Эдинбургский университет. В 1892 году назначен ассистентом при Британском музее. В 1893 году назначен ассистентом по отделу сравнительной антропологии. В том же году отставлен от должности за непроличную ругань в печати. За научные исследования в области зоологии получил медаль имени Крейсона. Почетный член иностранных обществ... Тут целая куча разных названий. На целых два дюйма аппетита. Бельгийское общество, Американская академия наук, Ла и прочее. Экс-президент палеонтологического общества. «Отдел ЭКС Британской Ассоциации» и так далее, и так далее. «Печатные труды», «Заметки о строении черепа у калмыков», «Отклонение от нормального строения спинного мозга», «Массаброшюр», в том числе «Основные ошибки теории Вейсмана», «Возбудившие горячие премьеры конгрессизологов в Вене», излюбленное развлечение прогулки пешком, лазанья по горам Альпы». Адрес – Энмор Парк, Кангенстон, Би.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 Есть у него несколько попорченных фотографических снимков, которые никто не поверил. Из-за встреченного недоверия стал странно раздражителен, но праздных любопытствующих бросается точно разъяренный зверь, а репортер его с лестницы. На мой взгляд, он просто опасный маньяк со склонностями к научным изысканиям. Так вот, мистер Мэлоун, это подходящий для вас человек. ну а теперь ступайте, посмотрите, что вы сможете сделать с ним...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 У него было по этому поводу интервью с агентом Рейтера, но тут поднялся такой гвал, что он сам был не рад. Это было скандальное происшествие. Один или двое ученых вначале заинтересовались его болтовней, но он быстро отшил их. Каким же образом? Своей грубостью и невозможным поведением. Вот с таким письмом к нему обратился наш славный Старик Ведлей, член Зоологического института. «Президент ученого института», — писал он, — Просит профессора Челленджера принять уверение в искреннем уважении и добавляет, что счел бы за личное для себя одолжение, если бы профессор оказал ему честь почтить своим присутствием ближайшее заседание ученого института. А ответ последовал непечатный. Что же он ответил? Как говорят, он ответил следующее. Профессор Челленджер просит президента ученого института принять уверение в своем совершенном уважении, добавляет, что счел бы за личное для себя одолжение, если бы президент убрался ко всем чертям.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 Откровенно говоря, я мало интересуюсь всем тем, что доступно невооруженному глазу. Я пионер крайне науки, науки невидимого, и чувствую себя совсем не своей тарелки, когда приходится сталкиваться со всеми вами, большими, грубыми и страшными существами. Я слишком замкнут и не люблю смаковать скандальные истории. Однако о профессоре мне приходилось слышать на научных беседах, ибо это человек из той природы людей, мимо которых не проходят.